Глава двадцать пятая. Шаги по лицу. Перед нами был зал, большой, высокий, как закрытый теннисный корт стадиона «Динамо». Холодный и мрачноватый он освещался множеством нелепых светильников в беспорядке расставленных на полу. Они напоминали бесформенные мешки, набитые чем-то вязким и блестящим, как рыбья чешуя. Она и была источником этого холодного серебристого света, позволявшего видеть привычно красные стены зала, его неровный, но твердый пол и растекшееся золотое пятно посреди, такое большое, что, казалось, здесь вылили, по крайней мере, цистерну золотой краски, которой подновляют изделия из папье-маше в декорационных мастерских Большого театра. Не скрою, это было красиво. Мерцающие серебряные фонари и гигантская золотая монета, небрежно брошенная гулливером, на черный пол лилипутии. Усиление пульсации. Подметил Зернов. Что это? Начало нового действия? Ты о чем? Мешки пульсируют. Я присмотрелся. Мешки действительно пульсировали. Но не все и по-разному. Пульсация одних походила на равномерное и медленное дыхание, словно в них периодически то накачивали, то выпускали воздух. Другие дышали часто и неровно а серебристое сияние в них в такт этим вздохам то усиливалось, то слабело, почти угасая. Лишь еле заметные искорки пробегали тогда по гладкой коже мешка. — А вдруг они живые? — насторожился Мартин. — Любопытная штука. — продолжал, не слушая его зернов. — Посмотри-ка сюда, у стены. Третий слева третьим слева «мешком» происходило действительно что-то странное. Дыхание его стало мелким и частым, вероятно, больше ста вздохов в минуту. А мерцающее сияние превратилось в ровный, особенно яркий свет. И оно все усиливалось, а мешок уже не дышал, он словно подскакивал на месте, и скачки с каждой секундой становились все отчетливее. И вдруг он, сорвавшись с места, Большими прыжками стал продвигаться вперед, лавируя между светящимися собратьями. Он направлялся к золотому пятну, с каждым разом удлиняя прыжок. Зернов схватил меня за руку и даже пригнулся, наблюдая за ожившим светильником. «Сейчас, сейчас», — бормотал он. «Ну, еще немного, еще». И, словно услышав его слова, мешок сделал гигантский прыжок, точно опустившись на золотое пятно. Пульсация его тут же прекратилась. Он вспыхнул уже не серебристым, а белым, как от накала света и пропал. Загадочно и бесследно, будто его не было и в помине. «Финис», — по привычке сказал Зернов. но «Ну, где следующий?» Он явно не удивился ни поведению взбесившегося мешка, ни его загадочному исчезновению. В глазах его я читал только любопытство, не праздное любопытство зеваки, охочего до необычных зрелищ, а пытливое любопытство ученого, встретившегося с неведомым. — Куда же он делся? — спросил Мартин. — Сгорел в пищи огненной, — сказал я. — Она же холодная, а ты пощупай. — Что-то не хочется, — засмеялся Мартин. — И не советую, — вмешался Зернов. не юра «Все здесь сложно, необычно и небезопасно. Может быть, даже очень опасно. Экспериментировать не будем, тем более, что готов еще один подопытный кролик». Еще один мешок в точности повторил действия своего предшественника. также медленно разгорался, лихорадочно пульсируя и подпрыгивая. Так же бодро допрыгал до середины «Золотого пятна» так же вспыхнул напоследок и пропал, не оставив ни гари, ни копоти. «Мне кажется, — заметил Зернов, — что воздух к пятну должен нагреваться. Почему? Давай проверим. Может быть, не стоит? — нерешительно возразил я. Кто знает, что это за фокус?» Но Зернов уже пробирался к золотой кляксе, лавируя среди агонизирующих мешков. «Так и есть». Он обернулся и помахал нам рукой. Жара, как в парилке. И никаких ужасов. Я последовал его примеру и сразу почувствовал, как нагревается воздух. «Как ты догадался?» — крикнул я Борису. «Оно действительно горячее!» «Опять промазал!» — усмехнулся он. «Пятно само по себе отнюдь не горячее!» Он тронул ладонью край золота. в «Ледышка!» горяч только воздух!» Странно, не очень. Телепортация сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Воздух мгновенно нагревается. «Откуда ты взял? Что это телепортация?» «Не знаю», — осторожно ответил Зернов. «По-моему, похоже. Впрочем, можешь выдвинуть встречную гипотезу». Я благоразумно промолчал. «Попробуй поспорь с Борисом» а его внимание уже отвлек новый подопытный кролик прыгающий к золотому центру приземлившись он ярко вспыхнул и тоже исчез воздух над золотом накалился еще сильнее видишь обернулся зернов один ноль в мою пользу я начал подыскивать в уме собственную гипотезу которая могла бы опровергнуть всезнайку но мартин опередил меня они сгорают Спросил он. Мешки? Нет, конечно. Они сейчас где-нибудь в соседнем цехе продолжают цепь превращений. Почему превращений? Потому что это процесс производства. Мешки могут быть машинами, способствующими эволюции материи, образующей на конечном этапе нужный продукт, а могут быть и самой материи, претерпевающей какие-то изменения в ходе процесса. Впрочем, это только домысел, а не гипотеза. А свет, вспышки — побочные явления. Может быть, действующая часть физико-химического процесса. Кто знает, и опас, как говорится. Мартин подумал и спросил именно то, что мог спросить Мартин. А человек может пройти телепортацию? Вероятно. Только я бы не рисковал. А я рискнул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 Отражалось тоже многократно повторенное лицо Мартина, искаженное до неузнаваемости, как в кривых зеркалах комнаты смеха. Оно беззвучно кричало множеством ртов, словно умоляло о помощи. Я сказал «беззвучно», потому что тишина окружала нас. Стихло даже монотонное гудение, сопровождавшее внезапно рожденное лицо. «Может быть, оптическая иллюзия?» задумчиво предположил Зернов. Он протянул руку к маске Мартина. Я невольно вздрогнул. Лицо дернулось, отшатнулось, словно испугалось безобидного жеста. Борис поспешно убрал руку, и лицо снова начало расплываться и подрагивать. «Нет, не иллюзия», — сказал Зернов. «Оно реагирует на внешние раздражители». «Значит, он жив?» Зернов укоризненно взглянул на меня. Лицо его осунулось и потемнело. «Зачем ты спрашиваешь?» «Я не хочу, не могу думать иначе». Он снял очки, усталым движением протер глаза и снова стал прежним Борисом, спокойным и невозмутимым, каким я привык видеть его на конференциях, дружеских собеседованиях и даже в тревожных встречах с призраками Сен-Дизье» мне думается сказал он что это линза нето иное как своеобразный телеглаз с эффектом присутствия чего присутствие нашего юрка мартин сейчас где то в другом месте может быть далеко кто знает какова протяженность автоматических линий их производственного процесса попал он туда не по законам и вклидовой геометрии что такое нуль переход Какими физическими законами он обусловлен, наша наука не объяснит. Раз, и ты в другом месте, а нас видишь. И даже пытаешься говорить с нами. Так и Мартин. Иначе всю эту чертовщину объяснить не могу. А воронки? Вогнутые линзы, телеэкраны. Значит, он нас видит? Конечно. Ты заметил, как он отшатнулся, когда я протянул руку к его лицу? «Так ведь э, зеркало?» — нерешительно возразил я. «Стекло, как в телевизоре». Человек, сидящий у телевизора, не испугается даже пистолета, наведенного на него с экрана. Телевизор не создает полного эффекта присутствия. А Мартин испугался, вернее, просто отшатнулся. Естественная реакция человека, которому тычет в лицо. Вполне возможно, что не только видит но и с интересом прислушивается к нашей беседе. Как мне хотелось, чтобы Зернов оказался прав. И кто мог знать, что даже верные в основе предположения не всегда приводят к желаемым выводам? А он, увлеченный вероятностью гипотезы, продолжал все более убежденно. Представь себе автоматическую линию. Пусть автоматы будут и не такими, какими мы их знаем у себя на Земле, но линия есть и она контролируется каким-то вычислительным устройством. Пока все идет нормально, устройство не вмешивается в деятельность автоматического потока. Но вот что-то нарушило ритм работы, и центр мгновенно отключает линию, пересматривает всю систему в поисках ошибки. Аналогия проста — мешки — это сырье или автоматы завода. А Мартин — ошибка, дополнительный фактор. И вот мозг завода, это неведомое нам вычислительное устройство, выключает систему, стараясь найти и поправить ошибку. То есть... Он замолчал, пораженный внезапной догадкой. «Не заикайся!» — подтолкнул я его. «То есть Мартин должен вернуться тем же путем?» Как я раньше не догадался. Он снова заглянул в воронку и застыл. Лицо Мартина в ней бледнело и расплывалось, как изображение на телеэкране, а вместе с ним бледнело и гасло белое свечение воронки. В зале становилось заметно темнее, лишь багровый туман у стен светился изнутри, как еще не погасший камин. «Линзы гаснут», — сказал Зернов. Лицо в воронке уже почти исчезло, оставались только смутные контуры, но и они пропали, как круги на воде. Погасла и Теперь она казалась глубокой ямой на земляном полу. Он походил сейчас на скошенный осенний луг, покрытый странными черными воронками. «Смотри!» — воскликнул Зернов. Я взглянул и обомлел. В центре уже потускневшей золотой кляксы лежал Мартин. Автоматы его возвратили.